Мать ничего не понимала, не верила. Ошибка, ужасная ошибка. Серёжа не мог, не мог, не мог такого сделать. Они её просили, чтоб позвонила ему по мобильнику или просто назвала им его номер. Не поверили, когда она сказала, что у него нет мобильника. «Как так, у всех есть, а у вашего сына нет?» Они и с ней разговаривали, как с преступницей. «А у него и правда нет мобильника, он только собирался купить». Он много чего купить собирался. Стиральную машину автомат для нее купить хотел, он же получил деньги. Из-за денег этих проклятых. Не нужна ей стиральная машина. Какая дикая ошибка, они сами не знают, что говорят. Она ведь тогда, перед его отъездом в Москву, не выдержала. Задала вопрос, что ее мучил. Спросила, пришлось ли ему там на войне людей убивать. И он ответил, что нет. В глаза, правда, не глядел ей, и тут же разговор повернул на другое. Но ведь ответил нет. Он никогда её по-крупному не врал, даже в детстве. Вообще был честный, даже слишком. Учителя некоторые его за это не любили. Вы, Клавдия Васильевна, не волнуйтесь так, сказала соседка. Ошибка эта разберутся. Да? Конечно, разберутся. Не виноватых не сажают. Да вы так думаете. Теперь же не прежние времена. Глаза соседки стыдливо бегали за стёклышками очков. Говорит, разберутся, а сама думает другое. Сама-то верит, что Серёжа убил человека. Нет, это просто бред какой-то, сумашедший дом. Господи, он же только приехал, дома почти не побыл. Зачем его понесло в эту проклятую Москву? Ах, нет, хорошо. Это хорошо, что он в Москву уехал. Может, они поищут, поищут его в Москве, да не найдут. Москва большая, народу прорва, поди найди там кого-нибудь. Они ещё поищут, да и перестанут. Может, за это время разберутся в своей ошибке или просто надоест им. Они всё адресы у неё требовали, славки этого, кому он поехал, и других ребят, кому ещё мог поехать. Она, конечно, ничего им не сказала, не знала адреса, да и знала бы, не сказала. Она и про славку ничего не сказала. Поехал, мол, к другу какому-то. Как звать друга, не говорил. У они ей ни в чём не поверили. Ну и пусть. Она потом-то сразу, как они ушли, Таня звонить бросилась, предупредить, чтобы Таня им ничего не говорила. Таня молодец, вот она вправду не поверила, что Серёжа мог убить. Так и сказала. «Ни за что не поверю, Клавдия Васильевна, и вы не верите, чтобы они вам не говорили, как бы не давили на вас». А про Славку Таня и впрямь не знала ничего. Ей даже не пришлось перед ними врать. А потом Таня пришла, сидела с ней целый вечер, успокаивала, хотела звать врача, да так обошлось. Москва ужасно большая, там можно потеряться, можно спрятаться. По телевизору сплошь да рядом рассказывают, такого-то преступника ловили пять лет и поймать не могли. А Сережа никого не убил, уж за пять-то лет они как-нибудь разберутся, или им просто велят закрывать дело за давностью. Через сколько лет наступает эта давность? В одном кино мать-сына всю войну прятала в подполе. В эту, в ту войну, давнюю войну, четыре года. А что такого, она бы тоже смогла, хоть даже 8 лет, хоть 16, если б только он согласился. Может, вам, Клавдия Васильевна, по хозяйству чего надо помочь? Нет, спасибо, мне Таня не помогает, невеста Серёжина. Знаю, знаю Танюшку как же. А я с Алхала на замуж собираются. Ну да, за Серёжу. А я с Алхала за торогаша одного из этих, из чёрненьких, в руд, сказала мать. Быть этого не может.